Глава девятая. На следующее утро мы еще затемно перебрались на тот берег, а на рассвете начали искать следы. Том в прошлый раз измерил их длину и ширину, а форму каблуков знал точно. Там в пристройке он залил в отпечатки сала со свечи, получились тоненькие отливки. Он вырвал листок из конторской книги крота и обвел их его же пером. По мне следы как следы, ничего особенного только у второго на левом ботинке у каблука отбит внутренний передний угол. Но нам, по-моему, от этого никакой пользы, ведь он ушиб левую ногу, когда упал с обрыва, и если он ее и сейчас волочит, то никакого каблука видно не будет. то мне на это ответ. Если бы он волочил ногу, по следам было бы видно. Ну да, так оно и есть, я спорить не стал. Мы начали искать на Иринойском берегу, выше по течению в миле от парома. Там есть низинка, куда можно уложить хромово но она всего одна, а вокруг нее до самого парома обрывистый берег, десять футов высотой, как стена. Следов было много и свежих, и старых, но те, что нам нужны, наверное, давно уже затоптали. Мы завернули поглубже в лес, дошли вдоль реки до самого парома, а там тоже следы, но не те. они же парома на целые мили ни одного места, где они могли бы высадиться. Вот мы и пошли по дороге, ведущей от парома, и все прочесали по обеим ее сторонам, и прошли вдвое дальше, чем за это время мог уйти хромой, но все без толку. Искали мы до самого вечера, а на другой день вернулись и снова искали. Все вокруг обшарили, до самой темноты бродили, и никакой пользы. На третий день обыскали остров Джексона. Ничьих следов не было, кроме флекера. Он отащил наши печатные принадлежности и часть еды. Мы перебрались на наш берег, хотели зайти в пещеру, а там солдаты. Их полковник элдер туда послал из-за всей этой шумихи с заговором. И сунься туда, кто чужой, ему бы не поздоровилось».